Глава 8. Орден Красных Особенно распространен на Западе США, среди поселившихся там немцев. Его главная цель поддержка больных вдов и сирот. Девиз его дружба, благородство, братская любовь. По внешним признакам он напоминает обычаи и одежду индейцев. Подобным же образом было организовано таммани, общество, бывшее сначала тайным и преследовавшее благотворительные цели. Впоследствии оно преобразовалось в политический союз. Ложи носят название племен, великие ложи называются великим собранием совет, а степени — степень смелых, степень воинов и степень начальник.